Нет, вешний лёд крушаний смоет их жизни быстрая река. Она оставит на покое и юношу, и старика, смотреть, как будет лёд носиться и как ломаться будет лёд. И им обоим будет снится, что их народ зовёт вперёд. Но эти детские химеры не помешают наконец Кое-как приобрести манеры, От этого не прочь отец, Косоворотку на манишку сменить, На службу поступить, Произвести на свет мальчишку, Жену законную любить, И на посту, не стоя славным, Прекрасно исполнять свой долг И быть чиновником исправным, Без взяток видя в службе толк. Да, этим в жизнь до смерти рано, Они похожи на ребят, пока не крикнет мать, шалят. Они не моего романа. Им все учиться, да болтать, да услаждать себя мечтами, Но им навеки не понять тех с обреченными глазами. Другая стать, другая кровь, иная, жалкая любовь. Так жизнь текла в семье. качали их волны. Вешняя река несла с темна и широка, ильдины грозно нависали. И вдруг, помедлив, огибали сию старинную лодью. Но скоро пробил час туманный, и в нашу дружную семью явился незнакомец странный. Встань, выйди поутру на луг. На бледном небе ястреб кружит, Чертя за кругом плавный круг, высматривая, где похожа гнездо припрятано в кустах. Вдруг птичий щебет и движение, он слушает. Ещё мгновение слетает на прямых крылах. Тревожный крик из гнёзд соседних, печальный писк птенцов последних, пух нежный по ветру летит. Он жертву бедную когтит. И, вновь взмахнув крылом огромным, Взлетел чертить за кругом круг, Несытым оком и бездомным Осматривать пустынный луг. Когда не взглянешь, кружит, кружит. Россия мать, как птица, тужит о детях, Но ее судьба, чтоб их терзали ястреба.